16. Кружеси около стола Кирина начинал раздражать. С учётом произошедшего прошлой ночью, закрадывались сомнения, что наша договорённость не лезть в чужие мысли без спроса соблюдалась. Или ему показалось неестественным, что я сегодня без пререканий и подколов взялась делать то, что наказано. Чем-то себя выдала, и он теперь действовал на нервы. чтобы перестала отмалчиваться и призналась, поди разбери, в чём дело. Но голова была забита тем, как же правильно вновь напроситься ночевать по месту. И думать о хмыре я совсем не собиралась. Оставлять Ташу одного неправильно. Ему явно становилось от этого хуже, а значит, нужно или найти способ быть чаще рядом, или как-то вправить мозги Кирино. чтобы подумала о ком-то кроме себя любимого. С другой стороны, имела ли я право разбираться в этом? Не возникнет ли тогда еще больше проблем? Вот как вчера от одного неосторожного вопроса мало личных неприятностей, так решила и чужие на себя повесить, да уж. Но невозможно оставаться равнодушной, вспоминая, как дрожал голос Ташы. На звук открывшейся двери я подняла голову. Просто чтобы отвлечься от расплывающихся перед глазами строчек. "Кажется, ничего сложного", хмыкнул Сандри, пропуская вперёд Бревьера. "Так только кажется", рассмеялся секретарь. Чайка в камзоле выглядел непривычно. Пусть на нём и был самый простой, серый, как и у Бревьера, С учётом того, что Шоп официально распущен, понятно, почему он так охотно согласился на предложенную хмырём должность. Теперь расследование дела Улыбки Скеля возложили на плечи Санри. О возможных рисках и опасности Кирино предупреждал его лично, но такие пустяки бывшего наёмного убийцу не остановили. К хорошей работе и тяжёлым обязанностям прибавилась возможность утереть нос родителям. отвернувшись от Санри, да и всей семейки в целом, так что Чайка был счастлив как никогда. Обещание помочь с Цыкадой никуда не делось, как и желание поддержать Висташе. Я не сколько не соврала, когда говорила о том, как к нему относились в гильдии. Хотя любому со стороны припирательство между Санри и Метром могли показаться взаимной неприязнью. Бревьер Прими у Мариса дела. Я пока закончу с некоторыми вопросами. Перестав кружить около стола хищной птицей, Кирино кивнул брифьеру и подозвал чайку. Следуйте за мной, синьор Геретти. Секретарь послушно склонился вместе со мной над бумагами, а Кирино с Санри вышли. Ненадолго повисла странная тишина. Только тиканье напольных часов нарушало её. И пока Бревьер внимательно вчитывался в один из документов, лишь бы ошибок не нашёл, я сверлила взглядом дверь. Что-то точно назревало, но что? Не потому ли хмырь себя так странно вёл? Может, дело вовсе и не во мне было? Вы, наверное, нервничаете перед поездкой. Как только разобрались с документами, Бревьер по обыкновению принялся выяснять Как же там дела любовные его дражайшего начальника? Немного. Ответила вежливой улыбкой, про себя гадая, что ж он имел в виду. Понимая, что для всех это выглядит как предсвадебное путешествие, однако вы всё-таки не забывайте о поручениях его величества. Предсвадебное путешествие, поручение короля. Что вообще происходит? Кирено, видимо, опять забыл поделиться кое-чем важным и ввести в курс происходящего. Что ж, зато теперь есть отличная тема для беседы, в которой заодно надо и о состоянии Таши упомянуть. Чувства не должны мешать работе, кивнула я. К счастью, очень вовремя вернулся Кирено, а во мне как-то разом поднялось жгучее раздражение. хотя до этого я бы точно тревожилась и паниковала. И как же приятно осознавать, что теперь ничего не мешало свободно выражать недовольство и прояснять недосказанности. Жаль только, что кирено пронять не так уж и легко. Будет ли толк в напоминаниях? Оставь работу Риса. Надо успеть подготовиться. Счастливый хмырь протянул руку, и я тут же вскоркнула со своего места. Корабль через 3 дня. Мы придём вас проводить. Радоующийся за нас Брівьер и сам сиял не меньше. Не утруждайтесь, у вас и так достаточно забот. Вежливо покачал головой Кирено. Полны тебе, любимый. Я взяла его под руку и улыбнулась секретарю. Очень мило с вашей стороны. Хмырь заторможенно моргнул. видимо переваривает то чудное обращение, которым я воспользовалась. Не думала, что его так запросто можно выбить из колеи. То ли не ожидал, то ли взбесился, не суть важно. Главное, что реакция есть. Что ж, мы пойдём. Подготовь отчёт до вечера и не забудь выписку по счетам в Матисавском банке. Напоследок распорядился Кирино И потянул меня прочь из кабинета. Стоило остаться наедине, он немедленно отцепил мою руку и быстрым шагом спустился первым. К такой резкой смене поведения я уже привыкла и потому оскорбляться не вздумала. В первую очередь нужно восполнить пробелы. Нагнать Киринос умела только на тропинке дворцового сада, и то пришлось чуть ли не бежать за ним. По сравнению с Алитой, Где листва разом пожелтела и была готова вот-вот осыпаться. На острове бурь царила вечная зеленая, но отнюдь не жаркое лето. С такой приятной погодой покидать это место иной раз становилось затруднительно. А уж что зимой будет, когда лежит снег? Ничем не хочешь поделиться? Вкратчиво спросила я. Поездка в южные провинции. Потом в топе. Демонов всё чаще видят на границах. Рассер просил проверить лично. Для всех я взял перерыв от работы, чтобы провести время с невестой. Уф, хоть что-то. Предполагала, он в своей привычной манере будет отмалчиваться, и придётся из него объяснения клещами тащить. Но почему Кирино не посвятил меня в происходящее сразу? хотя бы вчера, перед тем как отпустить. Или потому так легко и получилось ленять, что у него было назначено аудиенция с королём. Понятно тогда, почему меня оставили в городе в одиночестве. Но всё равно непростительно, что ничего не объяснили. Утром предостаточно подходящих моментов было, и всё равно ноль попыток поговорить заранее. удачное стечение обстоятельств, или ты так и планировал? Будем искать место, о котором говорил Тагера? А значило ли это, что насчет проклятия можно больше не переживать? Если так посмотреть, эта поездка только на руку, но прощать пренебрежительное отношение к себе никак нельзя. Была договоренность, которую Хмарь не задумываясь нарушил, а если задумываясь и преднамеренно? Ничуть не лучше. Молчать терпеть неправильно. Да и стоило хотя бы попытаться напомнить о тех соглашениях, что между нами были. Не сближайся с ним. Хватившись в предплечье, Кирино дёрнул к себе. Объятия вышли невесомыми и нежными, как касание крыла, будто в противовес резкому рывку. Не вдалике услышала высокие женские голоса, переливчатый смех. "Ну да. Мы здесь далеко не одни. И если вдруг кто-то увидит, пусть пойдут сплетни о том, как советник с невестой обнимаются. А то со стороны выглядит всё словно ссора". Хорошо хоть Киринос со своей магией чувствовал, если кто-то оказывался поблизости. "Ты о ком?" Не поняла я. Таше. Держи дистанцию. Ага. Значит, в голове моей он всё-таки побывал. Или дело в том, что для него была очевидна причина, по которой я на самом деле попросилась ночевать по месту. Вот же странность. Почему-то Висташе, с его тяжёлым прошлым, вызывал сочувствие и желание помочь, а хмырь только больше бесил. Но нельзя оправдывать этим настолько ужасный характер. Таша хотя бы признаёт, если ведёт себя как-то не так, и извиняется. Это что-то вроде ревности? Хихикнула я, но вместо ожидаемого гнева или ответной колкости Кирино просто отстранился и поспешил дальше. Снова пришлось догонять. Эй, я с тобой говорю. Ты мешаешь, холодно произнёс он. Ладно, допустим, это всё-таки не ревность. А даже если и она, то всё равно как-то не особо улыбалась впутываться в их взаимоотношения сильнее. Но оставаться равнодушной, бросать на ши одного, может, лучше обсудить с ним странное поведение Кирино. Нервный он какой-то сделался. да и пристрастие к вину опять-таки не то чтобы я переживала за Хмариа, скорее хотелось быть уверенной, что под горячую руку не попаду ни на роком. Слишком уж такое поведение отличалось от привычного. Я предупредил, выдал Кирено напоследок. Дальнейший путь прошел в полном молчании за исключением тех моментов. Когда приходилось перед кем-то изображать роль безумно влюбленных и счастливых, я сдерживалась, чтобы не вмазать их миру или хотя бы не вывалить все свое недовольство словесно. И так понятно, что сейчас неподходящее время и место. Да и был ли в этом какой-то толк, если кроме безразличного взгляда меня ничего не ожидало в ответ? Весь боевой настрой сдулся. Оставалось одно только желание поскорее разобраться с проклятием и больше никогда и ни за что не связываться с Кирено. Лишь бы эта поездка действительно что-то дала. Прежде чем отправиться в поместье, мы заехали в дом Ерая. У Кирено оказались какие-то дела к магистру, а мне он позволил собрать необходимые вещи. Таковыми, пожалуй, были только несколько книг о деяниях теней Даже если я больше не в гильдии, одежда казалась удобной и могла пригодиться. И любимые метательные ножи. И не факт, что Хмырь дал бы нормально объясниться и попрощаться с сестрой потом, так что лучше сделать это заранее. Давай я дам тебе свой сокваяж. Он с магическим замком. Ирна тут же потянула меня наверх. От нее не укрылись те взгляды, что я бросала на Керено. Ио, как удобно, что вы здесь. Хмырь тем временем сразу взялся за дело. Учитывая то, что разнообразие платьев в поместье было куда больше, я не стала брать что-то из своих старых нарядов, а вот тренировочный костюм лишним не станет. Даже если большую часть времени придется находиться в образе благородной сеньориты. Кто вообще поедет с нами? Вряд ли Хмырь собирался оставить Ташу без присмотра, да и Талисия под его опекой. Ох, демон, как же раздражает. Никак нельзя заранее обсудить, поставить в известность. Даже если дел много и совсем не до этого, найтись мушку лучины не такая уж и проблема. Или ему доставляло удовольствие видеть меня в панике? Бривьер упомянул корабль через 3 дня. Значит, не придётся трястись в карете целый месяц. До южных портов шхуны добирались за пару седмиц, а уж если на борту будет хороший погодный маг, так и за десяток дней управиться можно. Насколько помнила, во владение у Кирино находилось много земель. Но если проблема крылась в нападениях демонов, Кo интерес представляли только граничащие с Топиями провинции. А их всего 3, и в каждой хотя бы по 4 гарнизона. Неужели придётся объезжать все? И разумно ли тогда брать Талиссию с собой? Надолго? Закономерно поинтересовалась Ирна. Не знаю, поджала губы и передёрнула плечами. Мне опять толком ничего не объяснили. Будто вещь какая-то. Асиклась, вздохнула и попыталась успокоиться. Всё больше начинала понимать Висташи и его капризное поведение, которым он вне всяких сомнений специально раздражал Хмыря, чтобы хоть как-то отомстить. В мире Кирено, наверное, существовал только он один. А остальные так полезные декорации. Смысл перед той же вазой отчитываться, почему её с тумбочки на комод переставили? Или моя полезность резко упала, и потому он перестал видеть необходимость проговаривать все свои планы? Только восьмой и разберёт, что в той чернявой головушке творилось временами. "Вроде трепичные игрушки", рассмеялась сестра, чтобы хоть как-то разбавить напряжение. Ох, не хочется тебя с ним отпускать. Но, кажется, для нас и раем твой жених тоже придумал занятия. Зато дедушка не будет мозолить глаза и никаких ненавистных бумажек. Хорошо же, да? Я не выдержала и полезла к ней обниматься. С учётом появившейся разницы в росте, пришлось наклоняться, чтобы уткнуться носом в её плечо и дать погладить по голове. Хотелось почувствовать себя маленькой-маленькой, такой, которую будут беречь от любых невзгод, защищать от несправедливости мира и всячески заботиться. Можно же иногда себе позволить притвориться слабой. Мася, сиников не забудь, а то опять вся в пятнах будешь ходить после тренировок своих. Угу. И тот крем для рук, что я сделала, и бальзам для губ. В дороге нужная вещь. Угу. Кругом небось одни мужики будут. Ах, точно. Ты ведь не знаешь пока. Но в любом случае начнутся женские недомогания, не надо строить из себя всесильную. Пилюли от спазмов, кстати, тоже не забудь. Таким образом, саквояж, на дне которого лежала только немного одежды, парочка книг и кожаный чехол с метательными ножами, очень скоро набился под завязку. Я впервые собиралась в дорогу, за исключением короткого путешествия с отцом, представившимся тогда Раджетти, но не суть, быть где-то далеко от дома еще не доводилось. Помощи казалось очень, кстати, вроде незначительные мелочи все. расчёски, ленты для волос, тетради для записей и баночки с притираниями, небольшая сумка с лекарственными снадобьями и средствами, заначка с орехами в шоколаде, несколько сменных рубах, кошелёк с мелочью, тёплый шарф, перчатки. О стольких важных и полезных вещах могла упустить. Много времени сбора не потребовали. И когда мы спустились в прихожую, разговор между Ио и Керено был в самом разгаре. Любопытствующий Шугин разлегся на пороге гостиной, но стоило мне подойти ближе, сразу прыгнул на руки и замурчал, требуя ласки. Возвращаюсь я скорее. Шикача у самой щеку протянул фамильяр. И не забудь сувенир, вкусный. Солыбка кивнула и вслушалась в обсуждение. Судя по всему, Кирино планировал оставить дела не только на Брюьера с Санри, но и на Рейса с Сыо. Пусть гильдия больше не существовала, все продолжали держаться друг друга, будучи самой настоящей семьёй. В силу этой связи Хмырь надеялся на помощь. Не для себя, конечно же, а для Таши. Я планировала ехать в Ньен. Скрестив руки на груди, наставница смерила его долгим взглядом. Но раз уж ты просишь. Мы никогда не были с вами в хороших отношениях. Прибереги подобные речи для того, кто в них поверит, усмехнулась она. А увезти этого несносного ребёнка подальше? Отличная идея, полностью поддерживаю. Присмотри за ним. Выходила Висташа ехал с нами. А уж легче дышать стало, потому что без его общества точно бы сорвалась и попыталась сделать что-нибудь скверно. Вряд ли бы вышло, но самого факта это не отменяло. По дороге в поместье я всё-таки смогла узнать, что помимо Таши С нами должны были поехать Лар в качестве моей служанки и Брик, который вызвался сам. Очень уж не хотелось ему сидеть без дела. Оставлять Талисию в столицах мырь не думал. Мало ли какие неприятности могли случиться с ней благодаря моему деду. Раз уж мирно не получилось решить дело, можно попытаться и подставить как-то. А вот в Герцегском замке Врал Хаирте, столице южных провинций, у Кирино оставалось несколько доверенных лиц, которым он собирался перепоручить воспитанницу. Становилось ясно, что план слеплен далеко не на скорую руку, но на попытку что-то донести продолжаны к себе отношение, я плюнула с высокой башни. Лишь бы с проклятием помагли расправиться, а остальное неважно. но с корабля разрезал черную морскую гладь. Ветер поднимал брызги еще выше, и мелкая морось попадала прямо в лицо, заставляя жмуриться. Уже которую ночь мне не спалось, и я все чаще стал выходить на палубу. Терпеть качку в каюте было невыносимо, а так хоть посмотреть и есть на что. Керено предусмотрительно нанял целую шхуну. вместо того, чтобы покупать места в каютах, и потому можно было не бояться изучающих взглядов посторонних или шепотков. Команда проверенная, знакомая с Хмурьем и тем, чем черевата был Тавня за его спиной. Благодаря этому я почти сразу переоделась в мужской дорожный костюм, хоть и не надеялась избавиться от неудобного платья так скоро. Но при виде того, как та Лисия смело достала из своего багажа мальчишеский наряд, всякие сомнения тут же покинули мою голову, да и неодобрения со стороны Кирено замечено не было. И перед кем этикет соблюдать? Перед матросами, что ли? Через пару дней после отплытия хмырь подогрел и даже сподобился исцелить рану Висташи до конца. Оворчал он при этом ещё долго, мол, За прошедшее время всё само собой затянуться должно было давно. Ни уж такое, кто её специально ковырял. На что Таша только зуба скалил и поскорее прятался за брика. При виде рыжего Кирено разворачивался в другую сторону, прекращал преследование и скрывался в своей каюте. Странно, что при такой-то реакции ридозволено было плыть с нами. Когда-то Лисия спала или занималась магией вместе с Кирено, я тоже училась. К тренировкам присоединился выздоровевший Таши и стало чудесно, пусть и куда тяжелее. Строгие уроки метра безбожно саботировались бриком, в основном предложениями уронить хмыря за борт или устроить состязание, кто быстрее заберётся на мачту. Ларже тоскливо взирал со стороны. Ему необходимо было поддерживать образ благовоспитанной служанки, особенно перед очами Талисии, и потому большую часть времени он проводил в платье. Впрочем, даже в платье парень мог дать мне фору. Всё-таки практического опыта у него многим больше. В общем-то, за исключением невозможности нормально поспать, дни на корабле можно было считать замечательными. А уж когда Брику удалось выпросить у Кока пару бутылок рома, а у капитана гитару, вечера стали проходить совсем прекрасно. При виде поющего рыжебородого Кирино терял интерес лишь не раз высовывать нос из каюты. Не простудись. Таша бережно укутал меня в плащ и устроился рядом. А ты? А мне хорошо. крестино он самую широкую улыбку, на которую только был способен. Подумав немного, я привалилась к его плечу щекой. Как бы легко и спокойно сейчас не было, а всё же тревога зудела внутри подобно комариному укусу. О прошлом мы больше не разговаривали. Свои мысли насчёт странного поведения Кирино я так и не осмелилась высказать, и вроде бы ни то, ни другое особой роли не играло. О близости стало многим больше. Но что-то меня беспокоило. Видишь, вон те три яркие звезды? Я тщетно попыталась взглядеться в ночное небо, чтобы понять, о каких именно говорил метр, но ничего не добилась. Звёзд было слишком много, разных и повсюду. А в тепле и обществе Таши сразу начала клонить в сон. Не там. Смотри, вот так. Вытяни руку. Точно на расстоянии ладони над горизонтом. Увидела? Как ты в этой теме не линию горизонта различаешь? Фыркнула и потерла глаза. Там еще пять поменьше. Изгибаются дугой. Дай руку, я тебе покажу, как найти. С его помощью долго искать не пришлось. К тому же, коснувшись тёплой ладони Таши, я лично убедилась, что он пока не думал замерзать. Не лето уже, да и ветер промозглый. Не хотелось, чтобы с ним что-то снова случилось. Вдруг у Кирину опять настроение поменяется, и он не будет благотворительностью заниматься. Придётся положиться на теснадыбе, что сестра дала. Как хвост предположила я. Это он и есть. Хвост дракона. Если этого созвездия держаться, попадёшь мы ниен. Ниенцы говорят: "Хвост всё, что осталось от того, кто в древности защищал их архипелаг. Ещё до Ночи гнева, до прихода Семирых. Тогда в мире и магии не существовало, но демоны уже были. А что с ним стало? Висташа пожал плечами. Пожертвовал собой, вроде. Или его убил кто-то. Версии легенды много разных по свету бродит. Но хвост, как видишь, до сих пор торчит над днеем, указывает дорогу. Огукнула в ответ и всё-таки не смогла сдержать зевок. Слишком расслабляющая атмосфера царила. Даже не верилось, что миг назад сна ни в одном глазу у неё не было. Наверное, отвлечённая беседа помогла. Не интересно. Не. Просто сплю плохо в последнее время. Сонно пробормотала и полезла под руку к метру, чтобы стало ещё лучше. Аванта мерцающее, как называется? С красным отсветом. Наконечник. А созвездие Стрела. И ещё три звезды вниз и две по бокам. Это та стрела, которой Рок поранил дракона, прежде чем убил его мечом. Всегда на север указывает. Да и как видишь, самое яркое на небе. На звёзды раньше я не особо засматривалась. А зря. Мало того, что по ним ориентироваться можно, так ещё и историй столько разных. Знал ли Таши обо всех? Оставались ли какие-то до сих пор безымянными? И почему вдруг вспомнились слова Летиса о том, что мои родители двойная звезда? Что он имел в виду тогда? А вонта Какая именно? Та? Тихий шёпот склонившегося ко мне метра, шум воды за бортом, звон такелажа, шелест парусов, всё это убаюкивало и навевало тягучее и безумно приятное чувство. Вот бы мир замер на всегда. Море, ночное небо, Таша рядом. ни какой цикады никаких проклятий вот бы